Тренировка для тела и духа. Давайте поговорим о йоге. Она объединяет дыхательные практики, работу с сознанием и физическую активность. Мы привыкли воспринимать медитацию как сидячую практику. Но йога показывает, что упражнения можно выполнять спокойно, сосредоточенно и осознанно. Многие асаны направлены на настройку физического, эмоционального и духовного состояния например, самосознание и благодарность. Регулярная практика закрепляет эти состояния, формируя привычку к хорошему самочувствию. Многие базовые асаны раскрывают тело, растягивают мышцы и улучшают чувство равновесия. Они требуют самоконтроля и точности, и выполнять их следует осознанно, контролируя дыхание. В состоянии стресса мы дышим поверхностно, импульсивно реагируем на события, теряем концентрацию и ощущаем скованность в теле. Йога помогает снизить внутреннее напряжение, заставляя сосредоточиться на движениях. Она учит сохранять самоконтроль даже при физиологическом возбуждении. Тренируя тело и дух, мы готовимся действовать спокойно даже в напряженной торговле. Однажды в блоге Трэйдефит я поделился упражнениями для тела и духа, которые сочетают медитацию и привычные физические нагрузки. Экспресс-тренировка включает базовые техники глубокого дыхания, концентрации внимания и умения сидеть неподвижно. Важно делать осознанные вдохи и выдохи, сохраняя правильную осанку. На вдохе я говорю «энергия входит» и чувствую, как она наполняет тело. На выходе «энергия выходит», и позволяю себе расслабиться. Через несколько подходов я становлюсь сосредоточенным и полным сил. Далее я приступаю к основной тренировке. Сначала 5-10 минут растягиваюсь, уделяя внимание рукам и кистям, затем перехожу к пояснице и корпусу, после к ногам. Завершаю разминку приседаниями, после этого 10 минут занимаюсь на силовом тренажере. Комплекс упражнений подобран так, чтобы проработать шею, плечи, руки, грудь и ноги. Последние 15 минут – аэробная тренировка на беговой дорожке в высоком темпе. При выполнении всех упражнений – растяжки, силовых и бега – важно соблюдать два правила. Первое. Минимальный отдых между подходами. Я быстро меняю упражнения, делая тренировку интенсивной и нарастающей по нагрузке. За полчаса я выхожу на предел своих возможностей, не перегружая отдельные мышцы и получаю максимум пользы за короткое время. Второе, на протяжении тренировки сохранять концентрацию, которую удалось достичь в первые минуты. Я слежу за дыханием и техникой, повторяя мантру ⁇ Энергия входит, энергия выходит ⁇ до конца занятия. Моя цель ⁇ сохранить душевное равновесие даже если я быстро перехожу от одного упражнения к другому и работаю на пределе возможностей своего тела. Я заметил, что ежедневные тренировки оказывают почти такой же эффект, как самогипноз. Мое тело знает, с дыхательных упражнений начинается подготовка к интенсивной нагрузке. Концентрация и осознанность, выработанные во время высокой физической активности, включаются почти автоматически. Тело воспринимает дыхание как сигнал к действию. Мне не нужно уговаривать себя тренироваться. Стоит начать правильно дышать, и тело откликается. Так я создал последовательность позитивных привычек. Сначала я даже не представлял, какие возможности открывают такие упражнения. Мне просто хотелось сэкономить время, совместив работу над телом и духом. Только позже я понял главные преимущества комбинированной тренировки. Рынок падал, и сделка ускользала. Я чувствовал напряжение, мысли путались. Мне казалось, что прорыв вот-вот случится, но его не было. Я изучил индексы и секторы, посмотрел на недавние взлеты и падения и попытался понять, связано ли это с изменением состава участников рынка. Что-то было не так, но я не мог уловить, что именно. Я резко выпрямился на стуле, мое тело приняло позу в которой обычно начинается экспресс-тренировка. Дыхание стало ровным, и я снова смог сосредоточиться. Пульс участился, напряжение нарастало, но я скорее наблюдал за стрессом, чем проживал его. Рынок немного подскочил, удержался, опустился, подскочил, удержался. Такая последовательность продолжалась несколько минут. Я сказал вслух, покупки иссякли. Индекс не превысил плюс 500 на отскоке. Цена не преодолела предыдущий максимум. Ключевой сектор почти не сдвинулся во время широкого рынка. Я быстро закрыл длинную позицию и открыл короткую. Это нетипично для меня. Обычно я просто выхожу из позиции и заново оцениваю рынок. Но в этот раз поведение рынка было очевидным. Продавцы вновь активизировались, и мы вернулись к успешным минимумам дня. Я закрыл позицию, когда тренд перешел в боковой диапазон. Ключевой вывод. Вы учитесь побеждать в бою, тренируясь в напряженных условиях. Для меня был важен сам процесс торговли, а не скромная прибыль. Впервые я смог контролировать реакцию «бей или беги», не поддался панике из-за падения котировок, наоборот, сохранил спокойствие. В этом мне помогла простая смена позы. Психика уже ассоциировала осознанность с открытой позой, раскрытой грудной клеткой и правильной осанкой. Как только я выпрямился, дыхание стало глубоким, а ум ясным, словно я медитировал. День за днем я учился сохранять концентрацию и контроль во время тренировок и буквально натренировал себя входить в это состояние. Мысленная экспресс-тренировка превратилась в один из ключевых инструментов моего торгового арсенала. Она помогала мне поддерживать энергию и хорошее самочувствие. Но главное, перепрограммировала сознание. Теперь я не теряю самообладание в стрессовых ситуациях, а сохраняю самоконтроль.